«Стоп!» — прервал майор Варин рассказ. «То есть у вас все-таки стоял выбор — ехать в кафе или в свой район. Но вопреки приказу вы все равно поперлись сюда». «Ну, если придерживаться рамок устава...» — честно выкрутилась девушка. «То нам был приказ заниматься поиском в других районах. Но не было приказа, запрещающего приезжать в это кафе. Тем более...» «Мы планировали приехать днем, задолго до времени встречи». «Какой длинный у вас день!» — съязвил Сулинов. «Я так понимаю, не вырубитые своих подопечных, может, вы и приехали бы днем, а так пришлось пилить вечером». Вместо ответа Варвара тяжко вздохнула и покивала. «Но меня интересует другое». Уже более серьезно продолжил командир ударной группы. Как я понял, инициатива сменить район принадлежит Тимохину, а не Ашасу. Да, Ашас наоборот. Пытался нас отговорить. Ясненько. Извини, что перебил. Продолжай. Дальше что делали? Дальше мы на двух машинах отправились сюда. Почему на двух? Я подумала... «Если придется разделиться, то хорошо бы иметь под рукой две машины. Вот и поехали на обеих. Долгоруков и Тимохин водители, я и Ашас – пассажиры». «Правда», – смутилась Варя, – «я допустила ошибку, посадив эмиссара к Александру». Весна в Астрахань приходит рано, и апрель практически напоминает май, а май и июнь и так далее. Дни все длиннее, воздух все теплее, настроение все бодрее». Именно с таким приподнятым настроением Варя сидела в опеле Всеволода в качестве пассажира и наслаждалась прохладой вечернего города. Она забыла, что всего пару часов назад стреляла в своих подчиненных. Ее не особенно тревожило, что они едут на задание, которое в любой момент может перейти в боестолкновение. Девушка просто любовалась красотой южного вечера, совсем другой настрой был у ее водителя. Долгоруков сидел хмурый и напряженный. Бейсболка, одолженная Тимохином, была низко надвинута на брови, чтобы скрыть огромную гематому. Сам он постоянно ерзал на сиденье, потому что было больно сидеть на дважды подстреленной ягодице. В общем, состояние у блондина было не ахти. Чтобы как-то отвлечься, он решил завести разговор. варвар Андреевна, — Скажите, неужели вас совсем не волнует нахождение в нашей команде пришельца и из потустороннего мира? По сути, нашего потенциального врага. — А чем тебя эта ситуация так волнует? — в свою очередь спросил лейтенант. Прежде чем ответить, Севолод посмотрел в зеркальце на едущий следом автомобиль, в котором сидели Александр и Ашас. — Я сомневаюсь в искренности его действий. — буркнул он. — Его желание помочь нам спасти наш мир довольно сомнительно, если взять в расчет хладнокровное убийство им же двух женщин, причем сразу же по прибытии. — Ты имеешь в виду ведьму Эмму Гордеевну и ее секретаря? — Ну да, именно их. Я был там позавчера и сам все видел. Он убил их довольно жестоко, осколками зеркал, проткнув им горло. — Жестоко? — невесело хмыкнула Варвара. — А что, убийство бывают и не жестокие? — По-моему, любое убийство, являясь актом насилия, само по себе жестоко. Разве нет? — Ну, в целом, да. После секундного раздумья согласился Всеволод. — Но я не это имел в виду. Для чего он вообще убил их? Одна была связана, другая — без сознания. Они никак не могли помешать ему и не представляли для него угрозы. Тем не менее, он пустил обеих в расход. Почему?» Севолоду кратко глянул на Варю и сам ответил на свой вопрос. «Я думаю, он убрал их, как ненужных свидетелей. Возможно, они могли что-то знать про него. Что-то такое, что ему надо было скрыть, скрыть любой ценой. В данном случае двойным убийством. Так какой секрет он от нас скрывает?» От хорошего настроения кореглазого лейтенанта не осталось и следа. На смену упоению вечерним городом пришла деловая рассудительность. — Скажи-ка, Долгоруков, — начала она с вопроса, — а ты сам видел, как Ашас убивал тех женщин? Или ты видел уже трупы? — Нет, не видел. — Чего именно не видел? — Не видел, как убивал — внес ясность Всеволод. — Я видел уже убитую ведьму, а про смерть секретаря узнала других. — Вот именно. Не видел. — резюмировала лейтенант. — А также ты не видел записи еще трех допросов, которым подвергли Ашаса после первого, запись которого вам с Тимохиным показали? — Были еще допросы? — Да, представь себе. — подтвердила Воронек. Его с момента задержания допросили четыре раза, и только на первом допросе был один дознаватель доктор Барменталь, а на всех остальных присутствовала коллегия магов и медиумов разных рангов, и они, члены коллегии, приняли все меры, чтобы Ашас говорил правду и только правду. — И какую правду он им рассказал? — заинтересовался ошарашенный Всеволод. — Все, пересказывать тебе не буду, не имею права. Но по поводу убитых женщин он утверждал, что не трогал их. И о том, что они мертвы, даже не знал. «Это как же так?» Удивлению блондина не было предела. «Как не он? Ведь больше некому. Врет он все. Чистеньким себя выставляет. Говорю же тебе!» Слегка повысила голос Варя. «Его допрашивали медиумы и маги высшей категории. Им не соврешь. Детектору лжи можно солгать». Сыворотку правда обхитрить, но только не коллегию дознавателей комитета. Дав собеседнику пару секунд на осознание информации, девушка добавила еще. Подумай так же вот над чем. Если Ашас убил и ведьму, и ее подручную, то почему он оставил в живых медика из группы майора? Почему волкодавам он стрелял по ногам, а не в голову? Ведь они все враги, и устранив их, Он нанес бы серьезный ущерб комитету, то есть выполнил бы свою прямую задачу эмиссара. Повисла долгая пауза. А вместо этого он вдруг старается обойтись без лишних жертв. Навстречу с Меченым Карпухиным он явился безоружным. Пистолет медика, взятый им при бегстве, был найден и подобран в том же районе, где он скрылся. Откуда ни посмотри, а шанс, хоть и опасный тип, но поступает вполне гуманно гуманно Долгоруков не верил своим ушам. «Этот гуманист нас на мушке держал. Если бы не выбор с то мы бы с Тимохиным уже в морге прописались». «Да, на мушке держал», — не стало спорить с очевидным Варвара. «Причем на мушке ваших же рэпов. Но ведь не выстрелил. И вообще, если откровенно, первым стрельбу затеял Тимохин». «Как только вошел, не пытаясь вступить в переговоры, не предлагая сдаться, не пытаясь задержать, сразу открыл огонь на поражение!» Варя пытливо посмотрела в лицо Всеволоду. «И кто после этого опасен?» Дать ответ блондин не успел. Противный скрип тормозящих шин заставил обоих дискутантов оглянуться назад. Калина Тимохина, проехав юзом, резко остановилась — Ее дверца со стороны пассажира была распахнута, а далеко позади, с асфальта, поднимался сам пассажир. Водительская дверца тоже распахнулась, и из машины выскочил Александр с рэпом на изготовку. Крича что-то явно нецензурное, он бросился за эмиссаром, стараясь на бегу поймать его в прицел. Тот, не дожидаясь расправы, кинулся на утек, петляя на бегу, чтобы не дать нештатнику прицелиться. «Тимохин, скотина!» — ахнула Варвара, когда раздался первый выстрел. «Задушу, гада, своими руками! Разворачивайся, догоняем их!» Долгоруков в растерянности замешкался, не зная, как выполнить приказ, не нарушив правила дорожного движения. Раздался звук второго выстрела. В отчаянии зарычав и обозвав всеволодоболваном, Варя едва ли не на ходу выскочила из машины и, закинув свой кейс за спину, погналась за баламутной парочкой. Так и не решив, как же догнать коллег на машине, напарник Тимохина припарковал «Опель» у тротуара и бросился в погоню на своих двоих. Ему удалось настичь их примерно в двухстах метрах от места экстренной остановки. Александр, держа руки на затылке, лицом вниз лежал на асфальте. Варвара стояла над ним, вздымая над головой кейс. Как видно, неуверенная, что одной затрещины по башке Буяну будет достаточно. Она была настроена повторить экзекуцию, хотя бы ради профилактики. Ашас, то ли виновник, то ли жертва инцидента, прятался за фонарным столбом в десяти шагах от них. — Вы что творите? — воскликнул Всеволод, подбежав поближе. — Кругом же люди смотрят. «Это ты их спроси!» — прорычала лейтенант, кивнув на Тимохина. «Что они творят, а?» Александр, тихо ругаясь сквозь зубы, приподнял голову и уставился на начальницу с самым страдальческим видом. «Варвара Андреевна!» — простонал он. «Что у вас за манера чуть что сразу по башке? То пулю в лоб, то чемоданом по затылку. Вы меня угробить решили?» «Это что у тебя за манера? Чуть что сразу пальбу открывать!» Горячо парировала Варя. «Тебя на курсах разве не учили, как с огнестрелом обращаться?» «Что ты, как ковбой киношный, все стрельбой решаешь?» Она нервно огляделась вокруг. Прохожие и участники дорожного движения с опаской смотрели на странную компанию, старательно обходя и объезжая их стороной. тяжко вздохнув Девушка достала из нагрудного кармана красное удостоверение и, подняв его над головой, прокричала, обращаясь к свидетелям происшествия. «Граждане, соблюдайте спокойствие. Мы сотрудники ФСБ, выполняем правительственное задание. Полицию вызывать не надо, справимся своими силами. Всем спасибо и приятного вечера!» Успокоив таким образом случайных прохожих, Лейтенант поторопилась уйти в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания. — Долгоруков, помоги ему подняться и доковалять до его машины. — Ты, Тимохин? — голос ее посправил. — Дальше едешь один. К нам присоединяешься уже на месте. Ты! Она строго ткнула пальцем в сторону эмиссара. — Быстро ко мне! Не дожидаясь повторного приглашения, Ашас, как послушная собачонка, подбежал вплотную к командиру Опасливо косясь на Александра. «Поедешь с нами!» — приказала Варвара. «С превеликим удовольствием!» — радостно отозвался тот. Наверное, он хотел сказать еще что-нибудь, но девушка, взяв за ворот толстовки, потащила его за собой, предупредив полголоса. «Едешь с нами, но молча. Говорить будешь только, когда спросят. Все ясно? Кивни, если да!» Энергично закивал и показал жестами, что рот закрывает на замок. Так, в полном молчании, под пристальными взглядами окружающих горожан, группа лейтенанта Воронюк добралась до своих машин и отправилась на место охоты за информацией. Доехали быстро. — Чем же вы так задели Александра, что он вас на ходу из машины вытолкнул и чуть не застрелил на глазах у всего народа? — спросил Барменталь у разговорчивого Ашаса, когда тот сделал паузу в своем рассказе. — Ох, доктор! — протянул эмиссар из мира тьмы. — Это печальная история. И хоть я вас очень уважаю, позвольте мне не углубляться в подробный пересказ нашего с господином Тимохиным диалога. Одно могу сказать. Причина инцидента в моей несдержанности на язык, а александр очень вспыльчивый человек, когда дело касается моей персоны». «Это верно. У Александра Васильевича к вам предвзятое отношение, но сами понимаете, почему. Ведь, по его мнению, вы ему жизнь сломали». «Ой, да было бы что ломать!» — сплеснул руками Ашас. «Жил один, как перст». Ни жены, ни подруги, детишками не обзавелся, в искусстве себя не проявил. Ведь, откровенно говоря, судя по метанию ножей, у него есть творческий потенциал, и он мог бы зарабатывать, привнося в этот мир красоту. А что вместо этого? Легал целыми днями по торгашам и барыгам, прожигал свое время в интересах чужого дяди. Единственная работа, которая делала его реально счастливым, Это участие в киносъемках, проходивших здесь же в Астрахани. «А как вы об этом узнали?» «Что значит «как»? Я ведь, будучи тенью, почти неделю провел в его мозгах. Видели бы вы, из какой ностальгии он рассматривал фото и ролики с тех съемок. Аж слезу вышибает. «Понятно», — улыбнулся Барменталь, — странной сентиментальности собеседника. — Но давайте об этом как-нибудь в другой раз поговорим. А сейчас вернемся к событиям сегодняшнего вечера. Ашас сделал сосредоточенную мину, показывая готовность вести серьезный разговор. — Что происходило после того, как вы перераспределились по экипажам? — задал наводящий вопрос доктор. «Ну, а что могло происходить?» — пожал плечами рассказчик. «Расселись по машинам и продолжили путь к намеченной цели. Причем Тимохин, работавший до комитета торговым агентом в том районе, знал все закоулки и проулки, поэтому к кафешке приехал первым». Покинув машину, лейтенант в сопровождении двух подчиненных направилась ко входу в кафе. Тимохин, дожидавшийся их на парковке, присоединился к группе. — Чего так медленно? — съязвил он. — Я уже устал вас ждать, думал в одиночку идти. — Вот и иди в одиночку, знаешь куда? Сердито рявкнула Варвара. По ее тону легко было понять, о каком конкретном маршруте шла речь. — Все еще сердитесь на меня? — понимающе кивнул Александр. — А зря. Я ведь не... — Тимохин, — перебила Воронюк, — я не сержусь, я в бешенстве, и если ты дорожишь своим здоровьем, то постарайся больше не делать ничего такого, что мне не понравится, а то ведь я могу пристрелить тебя на месте и уже не из осы. Тот, не говоря ни слова, отвернулся и приподнял руки, как бы сдаваясь. Победно задрав голову, девушка вошла в кафе, остальные последовали за ней. На лестнице, чуть сбавив шаг, Варвара дала следующее распоряжение. «Нам надо разделиться. Я и Ашас пройдем в зал-ресторан. Вы двое пойдете в бильярдную или кегельбан. Потом постепенно проверим и остальные помещения. Мы, к примеру, зайдем в зал караоке, а вы...» Она на секунду задумалась. «В зал игровых автоматов». — Откуда вы так хорошо знаете их спектр услуг? — поинтересовался вот Уже бывали здесь? — Нет, Долгоруков, — устало выдохнула лейтенант. — В Иннете нашла их страничку и ознакомилась. — Вы прямо как дикие люди, не знаете, как пользоваться современными коммуникациями. — Я же говорил, он древний, как Мамонт, — не удержался от шпильки Александр. — Тимохин! — В один голос воскликнули все, гневно буравия его взглядами. Ладно, ладно, примиряющий поднял руки Санек. — Умолкаю. Замяв в зародыше конфликт, группа прошествовала в фойе. Оплатила на ресепшене стоимость входа и отправилась уже было по своим объектам, но возникла маленькая заминка. Всеволод остановилась лейтенант Последи за тимухиным и Ашасом. Мне надо на минуточку отлучиться. Не говоря больше ни слова, она отправилась по своим делам. Внештатники проводили ее восторженными взглядами любой стройной фигурой в строгом костюмчике. — А все-таки она красивая, — мечтательно произнес Александр, когда начальница скрылась за дверью дамской комнаты. — Да, красивая не стал спорить Долгоруков. «Но стерва», — добавил Тимохин, почесывая поочередно лоб и затылок. «Да, есть немного», — согласился и с этим заявлением коллега, почесывая, в свою очередь, сначала лоб, потом ягодицу. «Кстати, мне тоже надо в туалет», — вдруг засуетился Саша. «Не переживай, напарник, этого гада...» Он взял за шиворот Ашаса. На тебя одного не оставлю. С собой заберу. Ему тоже очень надо. Так ведь? Морда вражеская. Двойник изумленно выгнул брови и недовольно покосился на свой оригинал. Вы так думаете, Александр? Я в этом уверен, задушевно ответил тот, увлекая Мисара за собой. Севволод удивленно проводил их взглядом, сначала ему захотелось пойти за ними следом и выяснить причину такого поспешного визита в туалетную комнату. но он подумал, что если варвара Андреевна вернется раньше их и никого здесь не застанет, то наверное будет волноваться, поэтому он остался на месте дожидаясь начальницу. Тем временем Тохин завел ошаса в мужской туалет и приперев его к стене потребовал. «Ну-ка, быстро снимай толстовку!» «Александр, что вы себе навоображали?» — изумленно воскликнул тот, вжимаясь спиной в стену и прикрываясь ладонями спереди. «Я вовсе не приветствую разного рода гомосятину и прочие неуставные отношения!» «Потрынди у меня, потрынди!» — прорычал внештатник, отпуская его и, отступив на шаг, стал снимать свою джинсовку. «Если зубы не жалко, можешь еще поязвить, но тогда не гарантирую, что я не сниму этот свитер с твоего трупа». «Право слово, не стоит так гречиться, Постарался разрядить обстановку Ашас бочком пятясь к выходу. «Если вам так холодно, то, пожалуйста, можете взять еще и мой, пусть вам будет тепло, как на Мальдивах!» Тимохин, злобно мотюкнувшись, Снова припёр болтунак к стенке и, выхватив нож, приставил острие к кончику его носа. — Слушай, больше повторять не буду! — приглушенно пропел он темному эмигранту. — Либо ты сейчас же отдаешь мне свою толстовку и надеваешь мою куртку, либо я за себя не ручаюсь. Для убедительности он постучал плоской стороной лезвия по носу эмиссара. — Подчиняюсь... Вашей убедительности и аргументированности, сказала Шас. Если вы хотите просто обменяться одеждой, то не вижу в этом ничего предусудительного. Когда обмен состоялся и оба переоделись, Александр подвел своего клона к зеркалу и посмотрел на их отражение. Так, резко выдохнул он. Твои кандалы под одеждой не видно. Это то, что надо. Осталось только подкрасить рожу. «Как это? Подкрасить?» Вместо ответа Саша достал из поясной сумки тюбики с краской для аквагрима. Два из них он тут же протянул двойнику. «На! Быстро рисуй на морде фингалы! Точно такие же, как у меня!» «Зачем?» — еще больше удивился Ашас, машинально принимая тюбики. «Делай, что говорят!» Сам он тем временем выдавил на пальцы краску телесного цвета и стал замазывать свои собственные синяки и ссадины. у, -у, -у, -у, -у Да у до наконец дошел в смысл проделываемых манипуляций. «Кажется, мы накануне великой аферы! Ах, ah, любовь, любовь! На какие только безумства не толкала она род человеческий!» Какие великие потрясения и глобальные конфликты порождала это воспеваемое поэтами и светлое чувство. — Кончай трындеть, красть давай! «Все, — Все-все, уже приступаю, — поспешил двойник, открывая тюбики. — Только скажите, Александр, вы уверены, что сможете таким несложным трюком провести столь проницательную девушку, как Варвара Андреевна? «Да шут его знает ответил тот, не прерывая своей мимикри «Попробуем, а там видно будет. Как говорил мой дружбан по охоте, видишь, что утка высоко летит, все равно стреляй, попадешь, не попадешь, там видно будет. Но если не выстрелишь, то однозначно не попал». «Мудро?» — поддержал Ашас. «А этот ваш дружбан, он попадал по высоко летящим уткам?» «По уткам нет». — хмуро ответил Тимохин, продолжая замазывать ссадины. — А вот по мне однажды попал, сволочь, и в такое место, что чуть левее петь бы мне фальцетом в хоре Валаамского монастыря. «Ого — Ого! — изумился эмиссар. — Наверное, поссорились после этого напрочь? — Да нет, с чего бы, — снисходительно отмахнулся Александр. — Это же случайно вышло, а до этого он мне жизнь спас. Так что дружим, не тужим. Закончив на такой оптимистичной ноте, он тут же вернул себе грозный вид и сурово поторопил двойника. — Давай, краси уже! Когда Варя вернулась в фойе, вся троица была занята беседой. — Что обсуждаем? — спросила она, поправляя прическу. — Да ничего особенного, Варвара Андреевна, — ответил близнец в толстовке. «Просто господа Тимохины Долгоухов?» «Ой, простите, все вот конечно же, Долгоруков. Так вот, они сплетничали о своем мужском. В основном, конечно же, спорили, какой у вас размер бюста». Блондин при таком откровении уставился на нахало широко распахнутыми глазами. Второй близнец в джинсовой куртке почему-то уставился в пол, ковыряя носком кроссовки ворс ковра». Не обращая на них никакого внимания, внештатник подошел к девушке и подставил локоток. «Прошу вас, Варвара Андреевна, пойдемте уже в ресторан, а то мы слишком долго стоим на виду у всех. Служащие комплекса начинают подозрительно коситься в нашу сторону». Лейтенант немного помедлила, пригляделась ко всем трем подчиненным еще раз, оглядела фойе и, немногочисленных посетителей и решилась. Что же, идемте, но сначала внесем некоторые коррективы. В зал я пойду с Тимохиным. Она отошла от услужливого кавалера и, остановившись возле его двойника, обратилась к Всеволоду. Долгоруков, тебе придется работать в паре с Ашасом и приглядывать за ним. Не бойся, на нем кандалы. Но, отметив тревогу внештатника, она залезла в свой чемоданчик, немного повозилась в нем и извлекла на свет небольшой брелок. — А для пущего спокойствия вот пульт активации детонаторов. Нажмешь эту кнопку, и его по частям будут собирать. Севолод с благоговейной осторожностью взял пульт и, преданно взглянув в глаза командирши, торжественно поклялся. — Я пригляжу за ним. От меня не сбежит и ничего не натворит. Этот взрыватель даже не понадобится. — Молодец, Долгоруков, — похвалила Варя. — Благодарю за службу. С этими словами она тронула за плечо стоящего рядом Тимохина и направилась в сторону ресторана. Сияя, как начищенная монета, блондин подошел к Ашасу, и горящим взглядом проводил свою начальницу до самых дверей зала. Как только они скрылись, Тимохин, изображавший Ашаса, согнал своего лица доброжелательное и обходительное выражение, заменив его самой зверской мимикой. Не заметивший этой метаморфозы, Долгоруков потянул его в сторону бильярдной. Оказавшись на лестнице, ведущей вниз к бильярдным залам, Саша сбросил руку напарника, прорычав. «Ну все, отвали уже! Хватит меня как девку лапать!» Севолод, до сих пор не разобравшийся, кто в действительности перед ним, решил расставить точки над «и». «Послушайте, Ашас! Не вынуждайте меня действовать с вами грубо и жестко! Мы должны изображать отдыхающих друзей, ну или хотя бы приятелей! Так давайте создавать беззаботное настроение!» «Чтобы нас ни в чем не заподозрили, так будет лучше и для вас, и для меня». «Да что вы говорите?» — язвительно ответил напарник. «Я дико извиняюсь за мой моветон, но не пойти ли вам, господин Долгоухов, в места не столь отдаленные, благо одной из них уже у вас за спиной, точнее, чуть ниже ее?» Умышленное искажение его фамилии разозлило Всеволода. Он и так был расстроен тем, что Варвара пошла в ресторан не с ним, а, как он думал, с Тимохиным. Но задание, которое она ему дала перед уходом, и ее похвала разожгли в нем самодовольный энтузиазм. И теперь Долгоруков собирался выполнить данное ему поручение во что бы то ни стало. Он вцепился пальцами в плечо оппонента и, нагнувшись самым строгим взглядом, уставился тому в переносицу. «Послушайте меня внимать!» Но тут мнимый Ашас вырвался из захвата и пробил прямой в солнышко. Боль скрутила внештатника, но неимоверным усилием он распрямился и погнался за противником, который, нанеся столь подлый удар, неспешно двинулся дальше, как ни в чем не бывало. Севолод нагнал его уже на лестничной площадке. Не успев как следует отдышаться и вообще прийти в себя, блондин атаковал темного эмиссара. Тот жесткими блоками отбил все удары и сам перешел в атаку. Долгоруков, рыча от боли и ярости, выхватил было из-под куртки рэп. Но больше не успел ничего. Противник поймал его руку в болевой захват и, поигрывая отнятым оружием, спросил, не скрывая сарказма. «Что-нибудь еще желаете, милостивый государь?» Разозленный до крайности, Всеволод выхватил из кармана врученный лейтенантом брелок и, направив на врага, прохрипел. «Брось ствол! Немедленно!» «А если не брошу?» издевательским тоном спросил соперник. «Нажму кнопку!» придавая голосу решимости, ответил геройский внештатник. «Ха! Как страшно-то! А знаешь что? Валяй, жми!» И он направил Севолодов Рэп в лицо его же владельцу. Съёкнувшим от страха сердцем, Долгоруков надавил на кнопку, стараясь опередить выстрел. Ничего не произошло. Дуло его же пистолета уставилось ему в лицо своим чёрным оком. Покрывшись гусиной кожей, Всеволод неотрывно смотрел в смертоносный зрачок, а его палец рефлекторно продолжал раз за разом нажимать на кнопку брелока. Взрыва все не было, его противник оставался цел и невредим. Словно завороженный внештатник смотрел, как враг, злорадно улыбаясь, приблизился к нему на пару шагов и, вдруг резко подпрыгнув, С разворота врезал ему ногой в грудь. Отлетев к стенке, Всеволод всей спиной впечатался в ее поверхность и скатился на пол. Сил не было ни то что сопротивляться, но даже просто дышать. Его противник присел на корточки, рядом, положив пистолет. — Дурак ты, Долгоруков! С каким-то не то сожалением, не то сочувствием произнес Тимохин. Да — Да-да, дурак. И уши у тебя холодные. Варвара-то меня враз раскусила, а ты повелся, как лошара. — Саш, ты ж... что ли... — еле выдавил из себя Всеволод. — Ну а кто же еще? — признался напарник. — Конечно, я. — Не ашаж же этот, чертов мать его, за ногу да об стенку. Александр встал и ногой пододвинул рэп к напарнику. «Забирай и поднимайся, пока нас тут не спалил кто-нибудь!» Ошарашенный блондин хлопал глазами, переводя взгляд то на пистолет, то на брелок, то на врага, ставшего вдруг коллегой. Наконец, как-то разобравшись с ситуацией, он схватил РПР и спрятал его под куртку. Тимохин подал ему руку, помогая подняться. От чего же тогда этот пульт?» «Да какой нафиг пульт?» С горькой иронией произнес Александр. — Обычный брелок. Ты же видел, как она в чемодане возилась. Наверное, ключи с него снимала. — Умная девочка, — невольно восхитился Долгоруков. — Умная и хитрая. — Не то слово, — согласился Саня. — Развела нас по высшему разряду. Наверху лестницы показались посетители кафе, и напарники, мигом прекратив разговор и изображая подвыпивших гуляк, приобнявшись за плечи, прошли в ближайший зал. Их маленькая стычка вроде осталась незамеченной, что не могло не радовать. В бильярдной они осмотрелись, неспешно пройдя мимо столов, и разместились у барной стойки. Заказали по пиву с фисташками, но пить не стали памятуя опыт прошлого вечера, а лишь только делали вид, что пьют. «Ну и что мы будем тут вынюхивать? Кого выискивать?» — поинтересовался Александр, хрумкая фисташкой. «Ты что, первый раз на задании? Все как обычно. Осматриваемся, нет ли знакомых, у которых можно получить информацию». «Нет знакомых, значит, через спектральное зрение выискиваем людей с магическим и астральным свечением и стараемся войти с ними в контакт, наладить общение». «Это я все знаю», — отмахнулся Тимохин. «Просто в этой забегаловке, несмотря на раннее время, контингент довольно разношерстный. Тут, как в ковчеге, каждой твари по паре и каждой паре по харе. Найдутся и маги, и колдуны, и экстрасенсы всякие». Даже представители не людей, и те тут, — добавил он, покосившись в угол, где за маленьким столиком под искусственной пальмой сидела ярко разодетая парочка. Внештатники украдкой глянули в этом направлении, рассматривая парня и девушку в модных прикидах. Их бледные лица имели характерный синюшный оттенок. Скорее всего, кровососики. Рисковые ребята, солнце еще не зашло, они уже в разгул ударились. — Так безбашенные, чего с них взять? — снисходительно откликнулся Саша. — С головой не дружат и уже вряд ли когда-нибудь начнут. Вдруг он резко выпрямился и замер, уставившись на один из входов. Севолод также же дернулся. — Ты чего напрягся? Тимохин помолчал немного, продолжая всматриваться в коридор, виднеющийся за тем входом. — Да так, — наконец ответил он. показалось. Еще несколько секунд он качался на стуле, но потом не выдержал. «Надо проверить!» «Что проверить?» «Сиди здесь!» Не ответив на вопрос, он направился к дверям. «Я быстренько!» Скорым шагом он вышел в заинтересовавший его коридор, на секунду замер, вглядываясь вглубь, и, что-то заметив, почти бегом понесся в самый конец. «Чего же ты там такого увидел?» прервал показания Александра, волкодав с позывным код. — Что тебя туда понесло? — Ничего и ничто, — поправил Тимохин. — А кто? — Женщина вышла из комнаты в коридоре. За ней я и увязался. — Что за женщина? — Ну! — внештатник ненадолго замялся. — Я не могу утверждать, но мне показалось, что это была Надька Парфенова. На лице кота проявилась... — Непонимание. — Карпухина. Та самая, у которой мы эмиссара брали. Парфенова ее девичья фамилия. — А, понятно, — кивнул Волкодав. — Ну так что? Это она оказалась? — Не знаю, — расстроенно выдохнул Тимохин. — Я ее так и не догнал. Там в конце коридора лестница была. По ней можно было либо в подвал спуститься, либо подняться на следующий этаж. Я подумал, что вряд ли Надя, если, конечно, она, э, будет по подвалам шастать. И побежал наверх. — Но там ее не было, — высказал догадку кот. — Не было? — подтвердил рассказчик. На втором этаже дверь оказалась заперта, а на третьем лестница выводила прямо в стрипзал Ого! — оживился боец комитета. — Там что, стриптиз показывали? — Наверное. — Почему «наверное»? «Ну, там вертелась одна чихса на шесте, но раздевалась она или нет, не знаю. Лично я этого не видел». «Так ты чего?» В голосе кота послышалось здоровое разочарование. «Зашел на стриптиз, а само выступление не посмотрел. А оно мне надо было?» Парировал Александр. «Что я, баб голых не видел? Если бы она хоть акробатические трюки на том шесте делала...» Тогда можно было бы и посмотреть, а то просто вокруг него ходила, да задницей терлась. Ничего зрелищного? — Совсем ничего. А сама стриптизерша неужели ничем не привлекала? — Да чем ей привлекать? — пренебрежительно хмыкнул Тимохин. — Ноги худые, бедра узкие, вместо грудей прыщики какие-то. И взгляду зацепиться-то не за что. — Да уж, — с пониманием кивнул дознаватель. «Это явно не Варвара Воронюк!» «Э, сравнил фигу сушеную с персиком спелым!» Ход от души хохотнул и уже собирался еще что-то спросить, но Александр указал ему настоящий на столе смартфон, записывающий их разговор на видео. «Может, не будем отвлекаться на приватные темы?» — предложил он Волкодаву. «Э, да!» — спохватился тот. «Так чем же ты занимался в том зале, если не смотрел выступление. «А чем я мог там еще заниматься?» — удивился Тимохин. «Ходил по залу. Выискивал среди посетителей Надежду Карпухину». Динамики гремели клубной музыкой, заглушая любые разговоры в зале. Пара прожекторов освещала площадку с шестом, вокруг которого извивалась танцовщица в черном латексе увенчанная пушистыми заячьими ушами. Сам зал вместе со столиками, за которыми сидели посетители, был погружен во мрак. Из-за отсутствия нормального освещения Александр не видел, здесь ли та женщина, которую он принял за Надю. Чтобы все-таки ее найти и убедиться в своей правоте или ошибке, он стал обходить зал, приближаясь вплотную к столам и рассматривая посетителей в упор — Конечно же, клиентам стрип-зала не понравилось столь пристальное внимание незнакомого человека. Поэтому внештатник поначалу притворялся изрядно выпившим, покачиваясь и бессвязно бормоча всякую ерунду. Но где-то после пятого столика ему это надоело, и он, прекратив притворство, продолжал всматриваться в лица уже в наглую. «Шестой и седьмой столики». Он осмотрел бегло, грубо послав возмущавшихся клиентов. Но с восьмым столом произошла заминка. Еще на подходе он понял, что столик можно или даже нужно обойти стороной, ибо за ним сидели только мужчины, а он искал женщину. Но по какому-то наитию он все же подошел к ним вплотную. Четверка сидевших за тем столом окинула Александра равнодушными взглядами, Но равнодушными они только казались. Парень был уверен, что его, как рентгеном, просветили насквозь. А еще он понял, что эти четверо отнюдь не местный контингент. За годы работы в комитете Тимохин вдоволь наобщался с военными и от гражданских мог отличить их в любой одежде. То есть теперь он точно знал, перед ним солдаты. Не дембеля со срочной, а матерые вояки, возможно, с богатым боевым опытом. Осознав это обстоятельство, Александр задался логичным вопросом, что они здесь делают. Вроде бы в самом факте присутствия военных в гражданском на стрип-шоу нет ничего необычного, но кое-что не склеивалось. «Не похоже вы, ребята, на отдыхающих» подумал внештатник, отметив отсутствие на столе алкоголя. Выступление стриптизерши также не вызывало у мужчин никакого энтузиазма или вдохновения. Они просто сидели и... «Чего-то ждали или ждут?» Под самому себе констатировал Тимохин. «С другой стороны, мало ли кто эти люди? Армия, полиция, наемники, еще кто-нибудь?» Работают под прикрытием или кого-то сами прикрывают. Это не его дело. Но ох уж это вечное стремление лезть не в свое дело». «Добрый вечер!» Стараясь перекричать музыку, обратился Александр к незнакомцам. «Младший лейтенант Дерунов, ФСБ, позвольте ваши документики!» Стараясь выглядеть посолидней, Он извлек свое липовое удостоверение и показал его всем четверым, внимательно следя за их реакцией. Мужчины заметно напряглись. «А что случилось?» — прокричал один. «Какие у вас основания для проверки?» Краем глаза Александр заметил, как двое из них резко качнули головой, словно подавая сигнал. Чтобы проверить эту догадку, он сделал шаг назад и быстро огляделся. Посетители за двумя соседними столами развернулись в креслах, заняв более удобные позиции для начала активных действий. «Офигеть!» — пронеслось в голове Тимохина. «Да их тут около дюжины! Зачем так много солдат в одном стрип-зале? Разве что это бойцы комитета, прибывшие для задержания связного. Может такое быть?» Проверить, так ли это, он решил тем же способом в открытую мужики как можно громче проорал он вы из комитета из отряда сулинова в юные годы александр тренировался на каскадера в спортивном клубе. у руководителя клуба и всего тренерского состава была занимательная привычка лупить из-подтижка своих воспитанников и устраивать им всякие заподляночки. Новички считали такие поступки издевательством, дедовщиной и вообще тренерским беспределом. Но позанимавшись достаточно долго, вдруг понимали, что на самом деле это самый эффективный способ обучения. Так школа развивала у ребят реакцию, ловкость и быстроту действий, а главное, приучала грязным приемчикам, с которыми вполне реально столкнуться и в жизни. Вот и теперь выучка спортклуба помогла Тимохину вовремя увернуться от брошенной прямо в лицо чашки с кофе и пнуть ногой стул, с которого вскочил один из мужчин. Отлетевший обратно под ноги вскочившему, стул опрокинул его. Трое остальных кинулись на Александра, не тратя лишних слов». И, как заметил тот периферийным зрением, из-за двух соседних столов тоже поднялись мрачные силуэты, готовые вступить в потасовку. Ситуация сложилась пренеприятная. 12 здоровых мужиков против одного внештатного комитетчика. Тимохин вполне сознавал, что он не Джеки Чан, и никакая спортивная и комитетская подготовка не помогут ему одолеть столько противников разом. Да что греха таить, за последние трое суток ему уже столько раз прилетало, что он из двумя бы вряд ли справился. Поэтому оставалось самое верное тактическое решение — бежать. Пятясь к выходу, если, конечно, бег спиной вперед, можно назвать словом «пятиться», он кидал в противников разные подвернувшиеся под руку предметы с ближайших столиков — Не фатальный приемчик, но, по крайней мере, давал секунду-другую форы, чтобы оторваться от преследования. пролетевший рядом с его головой солонка и пепельница подсказали, что противник тоже владеет приемами нечестной борьбы. Поэтому со следующего столика Александр сорвал уже целую скатерть вместе с тем, что на ней стояло, и подкинул в воздух. Создав подобие завесы, он развернулся к выходу, и с удвоенной скоростью припустил прочь из зала. Двое вышибал, входившие в этот момент в зал, даже не успели понять, что тут происходит. Парень прошмыгнул между ними со спринтерской скоростью, а его преследователи со всего разбега врезались в обоих security, создав на выходе куча малу. Тимохин тем же временем, перепрыгивая через три ступени за раз, достиг промежуточной площадки, погасил инерцию, врезавшись в стену, и отскоком от этой же стены развернулся лицом к противникам, достав по ходу пистолет. «Всем стоять!» прокричал он, придавая голосу как можно больше уверенности. Понимая, что в общем шуме его крик, каким бы грозным он ни был, могут тупо не услышать, Саша пальнул предупредительный в потолок. Выстрел оказался довольно удачным, в том плане, что он... Никуда не целясь, тем не менее, сбил люстру с потолка. Еще к удаче можно отнести тот факт, что люстр было две, а сбита оказалось, висевшее над верхней площадкой, почти у самой двери, из которой выползали преследовавшие его люди. Тем не менее, пыл погони не угас, и неизвестные ломанулись к лестнице, желая нагнать ускользнувшего от них ФСБшника. Тогда Александр пальнул еще раз. «Стоять, я сказал!» Второй выстрел не угодил в оставшуюся на потолке люстру, а только вызвал мелкий дождик по белке и штукатурке. Но на преследователи это, наконец, подействовало. Они замерли на верхних ступенях, не решаясь на дальнейшие шаги. «Отлично! Вот и стойте там! А пока стоите, предлагаю переговорить. Кто у вас за старшего?» Военные в гражданском не ответили. Мрачные и суровые, они молча буравили внештатника проницательными взглядами, словно заранее примиряясь, в какие места его бренного тельца будут загнаны ножи и пули. Подобное нежелание говорить Тимохину крайне не понравилось. «Ну, чего молчим? Совсем отупели? Не знаете, кто у вас командир?» «Да говорить ему не дали». Те преследователи, что не успели выйти из зала до предупредительных выстрелов, приняли вполне разумное решение применить к противнику, вооруженному огнестрелом, тяжелую артиллерию. В качестве артиллерии были задействованы сервировочный столик и небольшая тумба. С коварной точностью эти снаряды были выброшены через двери головы, стоявших на площадке. Только резкий прыжок в сторону... Спас Александра. Стоявшие на ступеньках, как по команде ринулись вниз, Тимохин не собирался попадать в плен неизвестно к кому и бросился вниз по следующему пролету, ведущему в коридор, из которого он и пришел в поисках Карпухиной. Преследователи временно отстали от него, но этот успех требовалось закрепить. Перепрыгнув оставшиеся ступени, он со всех ног кинулся по коридору обратно в бильярдную, Шум ног его преследователей, которые вот-вот появятся из дверного проема, ведущего на лестницу, не вселял ни капли оптимизма. Тимохин бочком попятился по направлению к бильярдной, держа противоположную сторону под прицелом. Шаги затихли у самого входа, но преследователи почему-то в коридор не вышли. Как видно, дураков, желающих изображать из себя ростовую мишень, там не было. Вместо этого из-за косяка на мгновение показалась чья-то голова и тут же отпрянула обратно. — Профи-блин! — зло пробормотал парень. — Как же трудно с ними иметь дело! Наведя рэп на стену возле косяка, за которым скрывались умные противники, он нажал спусковой крючок. Вообще-то пулю должна была уйти рикошетом, просто припугнув и замедлив преследователей, но... Вышло иначе. Выстрел пробил стену, разворотив в крошку часть угла вместе с дверным косяком. Раздавшийся крик боли показал, что и прятавшемуся за ней человеку сильно досталось. «Минус один», — злорадно ухмыльнулся Тимохин и, понимая, что теперь вряд ли кто сунется за ним, развернулся и помчался к бильярдной на воссоединение с напарником. Каково же было его удивление, когда, ворвавшись в уютный зал, он увидел Всеволода лежащим на бильярдном столе и прикрывающим руками голову, а рядом кружило пять человек, лупивших его наотмашь бильярдными киями.